Страница 340, письмо 18. -е. Сергею Николаевичу Толстому, 1852 год, января 7 -го, Тефлис Милый друг Сережа, по моему письму от 24 декабря ты можешь заключить, как поздно я получил твое письмо 12 ноября. Я его получил вчера, 6 января. Примечание первое. Пожалуйста, не засни на лаврах, которыми ты можешь воображать, что увенчался, написав мне письмо в три четверти почтового листа. А продолжай мне писать почаще и подлиннее. Когда я получаю письмо от кого-нибудь из наших, то я бываю до того рад, что краснею, конфужусь от радости, не знаю, как держать письмо, с которой стороны начинать и когда прочту то начинаю смеяться от радости, так же, как подъемщиков смеялся, когда увидал, как затравили зайца. Потом я начинаю ходить взад и вперед по комнате, как гимбут, и делать разные дикие жесты, и говорить вслух непонятные слова. Ежели в это время мне попадается какой-нибудь человек, я начинаю ему все рассказывать, не заботясь о том, нужно ли ему, и хочет ли он знать об этом. Ежели никого нет, я обращаюсь к Ванюшке и тоже все ему рассказываю и расспрашиваю. Как, Владимир Иванович? А каково! И долго не могу успокоиться. Можно было бы сказать, что письмо в три четверти листа не короткое, ежели было бы написано по-людски. А то у тебя от буквы до буквы, от слова до слова, от линейки до линейки такие перемычки, что всякое слово, как «отъемный остров». «Насчет лошадей, в том числе и кривого усана, я предписал Андрею продать и назначить минимум цены, но так как я распорядился этой продажей для уплаты долгов, то ты можешь, заплатив Андрею за него известную цену, звонкой монетой взять лошадь. Предлагая тебе экипаж, я желаю только, чтобы он не стоял без всякой пользы, а деньги вычтишь из того, что я тебе должен, и за сколько хочешь». Как я тебя знаю, когда писал тебе, что, зная твою слабость, пишу тебе о наших знакомствах, ты, понятно, об этом спрашиваешь в своем письме. Об охоте я тоже тебя удовлетворил, дальнейших известий дать не могу, потому что я все еще в Тифлисе сижу и дожидаюсь денег. Это одно меня задерживает, потому что, наконец, я принят на службу. Ты спрашиваешь о том, когда я буду офицером?» По правам всех имеющих чин гражданский через шесть месяцев я буду иметь удовольствие быть представлену в прапорщике. Зимнюю экспедицию я с проклятыми затруднениями, которые мне здесь делали, прогулял, потому что она уже началась. Может случиться, однако, что и меня пошлют. Еще в июле месяце получил я от Андрея письмо, в котором он мне пишет. Сергей Николаевич, изволили скакать с какими-то князьями, и больше ничего». Долго мы с Николенькой ломали себе голову над этой фразой и, наконец, решили, что это Андрей загадал нам загадку. Теперь ты разгадал ее. Поздравляю тебя с прошедшими и будущими призами, с праздником, с Новым годом, сыном, хоть и... Но все-таки сын, и с будущей женитьбой. На ком? Не на Коневальской ли? Вот какие мысли приходят мне насчет твоей женитьбы. Во-первых, всякая перемена нам мила, и я с большим удовольствием воображаю себе хорошенькую, добрую невестку. Твои дела в цветущем состоянии, пироговский дом отделаны заново, Никифора в новом фраке с гербовыми пуговицами первого разбора. Воображаю себе, как я приезжаю к тебе, как все мне у вас нравится» и невестка, и самовар, и все ваши семейные удовольствия, и воркование, Одним словом, я воображаю себе мой приезд к тебе в страстную пятницу 1851 года, только новое исправленное издание на Веленовой бумаге — очень приятная картина. Теперь другая. Опять я приезжаю, иду с дороги раздеваться в комнату Венеры. Какой-то незнакомый человек говорит мне — Нельзя, генерал, еще почивают. Генерал — это твой тесть. Иду в другую комнату, там теща. Наконец раздеваюсь, схожу вниз. Сидит целая куча родственников, все незнакомые, глупые лица. Наших никого нет. Приезжают гости-соседи. Тула, Крапивна, Щелин, Чулков, председатель, советники. В доме царствует деревенское. Щелина, Чулковское великолепие. Начинается разговор о дворянах, выборах, тот подлец, тот мерзавец, тот черный человек. Одним словом, картина эта представляет мне тебя отрезанным ломтем с духом родственников Жениных и в самом разгаре всей губенской жизни скверная картина. Третья картина. Маша сидит в известном переулке в Туле, С Серёжей, всею кликую, голосу и молодости у неё уж нет, но есть сын Николай Сергеевич и три тысячи серебром. Несмотря на это, она тебя продолжает любить и заливается горькими слезами. Четвёртая картина. Ты вырвался от жены и прикатил в Тулу в известный переулочек. Ты вспоминаешь старину, щупаешь Машу, а Финашка прискакал верхом на Рыженькой и приносит тебе записочку от графини. Она пишет, что больна и просит тебя скорее вернуться. «Ах, какая тоска!» — ты говоришь. Пятая картина. Сергей Николаевич в Москве с молодой хорошенькой графиней живет открыто. За графиней волочится, они ездят по балам, Сергей Николаевич ревнует и проживает больше своих доходов. Мало ли может быть приятных и неприятных картин, но из тех, которые я себе рисую, мне нравятся только первые, остальные все гадки. У меня есть, однако, предчувствие, что к моему приезду, который, впрочем, я не могу определить, ты будешь женат. Я был уверен, что монах живет в Бозе, а он немного... Я хотел было ему написать серьезно несколько слов, ежели бы знал, где он. Но теперь, ежели он пьян, скажи ему, что он презренная тварь. Ежели не пьян, что пора ему умирать и подумать об смерти. Примечание третье. Не забудься о том, чтобы я не проигрался, и не бойся этого. Во-первых, я шесть месяцев не играю и играть не намерен, а во-вторых, ежели бы можно было тебе объяснить образ жизни, который я здесь веду, и общий, господствующий генре на Кавказе, есть совершенно особый генре у всех кавказцев, который трудно объяснить, ты бы понял, что я никак не рискую здесь проиграться. Дружба Митеньки с Костенькой. Два известия, которые одинаково для меня неприятны. Примечание пятое. Костенькина служба и близкое знакомство с ним может оставить следы не хуже венерической болезни. Митенька, как мне кажется, я его два года не видал, выйдя на свет Божий после своей жизни с Любовь Сергеевной, с полубояриновым, с Лукою и так далее, должен быть совершенно ребенок. Примечание шестое. Наши умишки мягкие мягки, как воск, поэтому его всякий может сбить с толку. Костенька же, всю жизнь пресмыкаясь в разных обществах, посвятил себя и не знает больше удовольствия, как поймать какого-нибудь неопытного провинциала и под предлогом руководить его, сбить его совсем с толку, он его доконает. Я говорю это по опыту. Несмотря на мое огромное самолюбие, в Петербурге он имел на меня большое влияние и умел испортить мне так эти восемь месяцев, которые я провел там, что у меня нет воспоминаний неприятнее. Он умел меня убедить в том, что кочубейни, сельроды и все эти господа такие люди, что я должен пасть ниц перед ними, когда увижу, и что я с Костенькой... С Михалковым еще могу кое-как разговаривать, но что в сравнении с этими тузами я ровно ноль, погибший человек, и должен бояться их и скрывать от них свое ничтожество. А, впрочем, жалкое состояние этот Костенька. Чем он кончит? Мы раз с Николенькой говорили о нем и придумали, что для него ничего не может быть лучше, ежели он чувствует в себе довольно силы, как служить в полку на Кавказе. Можно отвечать, что в три-четыре года он из солдат будет офицером, и сверх того, здесь он может иметь шанс очень скоро получить родовое дворянство, получив Владимира, и он мог бы обогнать своего брата, бедного Вольдемара, которого я очень люблю, который трудится, из этого бог знает сколько лет. Ежели ты его увидишь, то скажи ему, что мы с Николенькой для него придумали». «О себе нечего писать мне, потому что с того дня, как тебе писал, веду жизнь самую спокойную и однообразную. Сначала по целым дням хлопотал о своем зачислении на службу, оббегал всех генералов и могу сказать, что поступил геройски, взял с бою свой приказ о зачислении, теперь сижу целый день дома, читаю, пишу и дожидаюсь денег». «Я совершенно здоров и спокоен, но ужасно хочется поскорее съехаться с Николенькой. Можешь узнать еще многие подробности обо мне из писем к тетеньке Туанетти. Я много пишу всем, но ей в особенности, потому что ее больше всех люблю, и она чаще всех мне пишет. Она тебе объяснит, почему, когда я вернусь в Россию, тебя ожидает подарок, прекрасный, Кабардинской лошади от незнакомого тебе человека. О портрете не забудь. Прощай. Примечание первое. Письмо неизвестно. Примечание третье. Николай Вояков. Примечание пятое. Иславин. В своих воспоминаниях Толстой назвал его глубоко безравственным человеком. Смотри том четырнадцатый настоящего издания, страницу четыреста двадцать пятую. Примечание шестое. Любовь Сергеевна описана Толстым в его воспоминаниях. Там же содержится подробный рассказ об однокурснике Дмитрия Николаевича Толстого, бедном, оборванном студенте Полубояринове и ожившем у Ваякова полуюродивом Луке. Смотри там же, на страницах 420, 422, 424. Примечание седьмое. Иславин, служивший тогда в Министерстве государственных имуществ, впоследствии стал членом Совета Министерства государственных имуществ. Конец примечаний.